Баструков увидел Лукею, когда совсем уже подошел к Оградке. «Здравствуй, Черемисина", сказал Баструков, посмотрев на Лукею глазами, в которых теплилась какая-то другая мысль, далекая от той жизни, какой возвращала его встреча с Лукерией. «Здравствуй, Роман Захарыч, что Жоноску ходил проведать?» Баструков хотел пройти мимо Оградки, но вопрос Лукерии остановил его. «Случай сейчас...» Произошел прелюбопытный, сказал Бострыков, напираясь на оградку. Подошел я к могиле Любы, сел на скамеечку, сижу. Вдруг откуда-то с самых вершинок пташка спустилась над моей головой и давай трезвонить. Да так истово, будто что-то рассказывает. Я перешел в другое место, она за мной. Снова опустилась над головой и говорит, говорит безумолку. Будь я верующий, мог бы вообразить, что эта любина душа наказы мне какие-то передает. «А может быть, Роман Захарыч, птичка-то в самом деле неспроста отрезвонила, сказал Лукелье, удивленной и откровенностью, и задушевным тоном Бострякова. «А что же, может быть», — чуть усмехнулся он, и, помолчав, продолжал. «И пташку ту я понял лучше». «Понял от ее первого слова до последнего, даром, что птичьему языку не обучен». «Как же ты так?» — Лукелья посмотрела на Бастуркова с живым любопытством, но и беспокойством. «Уж в своем ли разуме он?» А вот так губы Бастуркова дрожали в усмешке, но глаза были печальные и строгие. «Первым делом передала мне птичка спасибо за то, что... Не выбросил ее сразу из своего сердца. «Помню, думаю о ней». А вторым делом отругала меня Люба. И как еще отругала? «Помнить, — говорит, — помни меня. О злой тоске к ручине душу свою не отдавай. Захватит она тебя в полон. Скрутит по рукам, по ногам. Куска хлеба на пропитание не заработаешь. Я бы, — говорит, — хотела, чтобы жил ты на белом свете, как живут все люди». Работать пришла пора, работай. Час веселье наступил, веселись. А задумал дело какое, не откладывай, бери за него смелее. И не страдай по мне зря. Живому до мертвого так далеко, как до дневной звездочки. Глазом не увидишь, рукой не достанешь. Смертный час твой ударит, тогда станем мы с тобой ровней». Бастрыков опустил взлохмаченную голову, помолчал, потом резко вскинул ее, взглянул на Лукерию. «Вот что соседка-птичка мне напела». Лукерия поняла, что Бастрыков высказал свои затаенные раздумья, и так были дороги ей чистосердечное его признания, что она невольно подумала. от и такого не услышишь. Живет он, не думая, только и знает понукать меня». Видя, что Лукерия стоит в какой-то растерянности, поражённая его рассказом, Бострыков предложил. "Пойдем, сосед, к домам дело делать». Лукерии очень хотелось пойти с Бострыковым вместе, побыть возле него ещё минутку-другую, но она боялась суда Люцковы, из балмышной ревности. «Извиняй, Роман Захарович, посидеть я тут хочу. Спасибо тебе, что за человека меня посчитал». Она вдруг заплакала тихими, но горькими-горькими слезами. И то, что он не удивился ее слезам, не стал уговаривать, а лишь посмотрел на нее понимающими добрым взглядом, еще больше расположило ее к нему. «Ну, будь здорова, Луша», — сказал он, и скрылся среди берез. Она села опять на скамеечку и задумалась, вспомнила каждое его слово. Злой тоске кручине душу свою не отдавай, Чтобы жил ты на белом свете, как живут все люди. Работать пришла пора работы, Сейчас веселье наступил, веселись, А задумал дело какое не откладывай, бери за него смелее, — звучал в ушах его голос. Лукирия сидела, сложив руки на груди, Не зная, как и чем унять свое сердце. Ну зачем же? «Зачем она такая неладная доля наша людская?» — рассуждала сама собой Лукерия. «Живешь в обнимку с несчастьем, мыкаешь горе, не знает твоя душа радости просвета, а рядом ходит твое счастье, и подступа к нему тебе нет и нет».